Глава шестая. «Если позволите, я прилягу». Он побледнел и снова прижал руку к груди. «Да, сейчас только постель перестелим». Внезапно подобрела книга. Я с удивлением смотрела, как она, вспорхнув со стола, пролетела мимо меня. Присев на стул, смотрела на хлопотавшую книгу. С кровати пропала сено. И на воздух взлетели матрас, постельное белье и подушки. Кровать была заправлена, и поверх легло покрывало из меха. Два ковра легли по обе стороны кровати, третий – впереди. На него встали трильяж, пуфик и стол. Рулоны с тканью аккуратно легли на шкаф, кроме пары штук. Одна ткань похожая на лен, темно-синего цвета, с серебряной вышивкой. Внезапно собралась в шторы, которые повисли на деревянной гордине. Другая часть ткани присборенная и укороченная, повисла балдахином над кроватью. «Ого!» – только констатировала я. Встав, пошла пригласить гостя прилечь в кровать, но этого не понадобилось. Видимо, в его прекрасной сумке спряталось еще немного мебели. Он спал на небольшой узкой тахте, подложив под голову подушку валик. Ноги устроил на небольшой банкетке, которая как раз компенсировала недостаток длины диванчика. Я вернулась в спальню, взяла одеяло, прикрыла им гостя. «Я пойду прогуляюсь, приглядывай за гостем». Посмотрела на книгу. «Пригляжу, но ты там поосторожнее». Тихо сказала она, а потом добавила. «А то случится, что... А я опять без хозяйки». «Добрая ты», хмыкнула я. «Эгоистка, не обо мне переживает, а о себе». Вышла из домика, и, обернувшись птицей, полетела в первую очередь к вулканам, что сейчас были активны. Нет ли там опять кого-нибудь? Но, на мое счастье, было пусто, поэтому свернула к горе с гномами. Интересно, добровольно согласятся или придется пойти на шантаж? Гномы что-то грузили на лошадей. Перед воротами крепости царила суета. Переезжают, что ли? Присела на колонну и прислушалась к разговорам. — А, нет. Везут на продажу что-то. Оружие какое-то, камни. Незамеченной я не осталась. Из одной башни выглянуло знакомое уже гномье лицо. — Что-то леди зачастила к нам. Фыркнула царица или королева. — А что такое? Есть какие-то проблемы? — прищурилась, рассматривая гномиху. — Пока вас не было и не было проблем. Надменно поджала она губы. «О, даже так? Ну, ладно, когда вулкан проснется, меня не ждите!» Внезапно обиделась. «Что приходило-то?» Внезапно озаботилась она. «А уже ничего!» Сама уже мысленно прикинула, что могу сделать, чтобы пойти на шантаж. Гору, что ли, встряхнуть? «Да ладно, стой! Что хотела-то?» «Ну, может, поговорить не с кем? Вдруг бы поболтали, интересного бы чего узнала!» Решила я пойти другим путем. «О, это мы запросто. Чай будешь?» Обрадовалась гномиха. «Буду. Эй, кто-нибудь, принесите столик, два кресла и чай!» Она крикнула себе за плечо. Я подлетела ближе, сев на бойницу и заглядывая внутрь. «А ничего так, уютненько!» Ковер постелен, вазоны с живыми цветами вдоль стен стоят, светильники на стене. Слетев на пол, оглянулась. Коридор был перегорожен металлическими решетками, которые словно ограждали этот уголок. Откуда-то из-за перегородок выскочили слуги. Быстро, друг за другом, поставили стол, два кресла, поднос с чайным набором для двоих и тарелки с какими-то вкусностями. Я, обернувшись, подошла ближе и села на кресло. Что было первым? у «Ты такая молодая! Я Хельга!» Как-то разочарованно протянула гномиха. «Это временно! Все стареют! Агнес!» Отмахнулась я, с вожделением смотря на пирожные, что лежали передо мной. «Ну, это да! Но у тебя-то времени больше, чем у предыдущих хозяек гор. Те приходили уже в годах, а то и вообще как последняя. Та вообще древняя старуха!» Королева соизволила сесть. И взяла чашку с чаем. А куда так много оружия повезли? Я наконец-то выбрала пирожное и, взяв его пальцами, положила в рот. Ммм, вкусненько. А драконы воевать собрались. А камни нужны, чтобы нанять армию в других мирах. Золотом, видите ли, не берут там. Недовольно поморщилась она. С кем воевать? Чуть не подавилась следующим пирожным. С соседним миром и их драконами. Что-то они там не поделили. Да и нам какая разница? А война как же? Ведь пострадают все!» Удивилась я. «Война будет в другом мире. Да и выбора у нас нет. Такую дань потребовал сам король нашего мира». «Дань?» Мне это слово не понравилось. «Как это? Кто-то, кроме меня, смеет брать с гномов дань?» «Да, к сожалению». «Да и в этот раз слишком много потребовал он». Обычно берет раз в год десятину, оружием или драгоценными камнями. А теперь вон сколько хапнул. Так, как там говорили ребята из фильма, это наша корова и мы ее доим. А если не заплатить?» Уточнила я. «Запрет на торговлю, обмен и выгонит из мира. Дракон же». «Если дракон, то все можно?» Напряглась я. «Дракон и король». Приказы не обсуждаются. Расстроилась она. А мне стало неудобно, что отжала у них ту шкатулку с дарами. Это плохо. Но ведь если война начнется, поборы продолжатся. Да, и это удручает еще больше. Ой, хватит оплохов. Это я и так слышу от министров уже три дня. Давай обсудим тебя. Как тебе на новом месте? Да так себе. Мне уже не хотелось говорить о доме. У них проблемы глобальнее. Да — добрось обрадовалась гномиха. — Говори! — Да дом развалюха! Удобств нет! И придется купаться на озере! — решилась я. — огу Я, конечно, не была там, да и никто не бывал. Место у тебя-то закрытое, но уже сочувствую. — Как это закрытое? — удивилась я. — Кристофер-то попал туда. Колпагом магическим закрытое. «Даже драконы попасть не могут», – важно заявила она. «А как же шкатулку доставили?» «Это было нетрудно, просто отослали, как вестник, а он неожиданно ушел». Она задумчиво посмотрела на небо, видневшееся в бойнице. «Тогда вы точно не сможете помочь». «Тут не так поставлен вопрос, не сможем или не захотим». Хитро прищурилась она. «О, как!» Обрадовалась я. Товарно-рыночные отношения всегда привлекательнее шантажа. Ваши предложения? Наша гора уже обеднила на богатую руду. На остальные горы наложен магический запрет. Мило, дать вам гору? Я расслабилась и уже не особо стесняясь, взяла всю тарелку с пирожными, начиная есть прямо с неё. Было бы неплохо, но тайна, чтоб король не узнал. Она подвинула мне свою тарелку. «Ну, я точно никому не скажу, но и надо поразмыслить, какую гору дать». Почувствовала внезапную жадность. «Много за дом с удобствами, понимаю». Она согласно закивала. «А мы не только дом, и мебель, и все, что захочешь, в нем сделаем. У меня такие мастера, краснодеревщики есть, да и десятину будем отдавать» обработанными камнями, золотыми монетами, украшениями. Соблазняла она. А я подумаю. Все же решила не торопиться соглашаться. Конечно. Она кивнула. Если что, лучше всего подойдут для постройки дома две горы, справа и слева от твоего плата. Мы бы разобрали камни, что за пределами щита, и там бы могли выстроить дом. Заманчиво, согласилась я. Внезапно меня словно дернули за нить, и мое зрение само скакнуло на одну из гор. Там, на вулкане, сектанты приволокли пожертвования. «Ага, мне пора!» «Я забегу на днях с решением, ну, и чаю попить!» Я незаметно для себя умяла две тарелки с крошечными пирожными. «Всегда буду рада угостить чаем!» Понятливо хмыкнула гномиха. Миг, и я взлетела и унеслась в горе. Чудики в черных холамидах принесли несколько корзин и замерли на краю вулкана. — Что стоим, кого ждем? — решила скохмить, да и любопытство сделало свое дело. — О, Агница! — обрадовались они и пали на колени. — Мы принесли дары для богов. Просим их не лить на нас лаву и не сыпать пеплом, не трясти гору. — Немного ли хотите? — заглянула я в три корзинки. Овощи, фрукты, какие-то мешочки. «Принесем еще?» – протянули они, склоняясь. «Так, а где именно не трясти и не сыпать пеплом?» С милости велась я. «Так вон мы!» Один вскочил, подбежав к краю площадки, тыкнул пальцем вниз. Я взлетела, рассматривая небольшую усадьбу и поселение вокруг неё. «Ага, прямо под горой, все рядом!» «Я передам богам и присмотрю за вами», – махнула на них, отправляя их к домам. Пересыпав все дары в одну корзинку, подхватила ее и унесла к себе в долину. Поставив ее на пороге, поднялась над озером, облетая все свое пространство по кругу. Да, две горы прямо друг против друга, третья гора стояла за озером. Там только небольшой лесок по берегу. И действительно было видно, что это место словно накрыто куполом. Камни, скотившиеся с горы, лежали странно, словно нависали над чем-то. Но если строить дом за пределами щита, не будет ли это опасным? И если это место накрыто, то как сюда попал дракон? Вот с этими мыслями я пошла к дому и, прихватив тяжелую корзинку, заволокла ее внутрь. Кирпичей они туда наложили, что ли?